Глава с е м ь д е с я т т р После сада, лестницы и мегакрыльца Хаджара уже казалось невозможно было чем-то удивить или заставить понервничать. Но, как оказалось, строя подобные предположения Хаджар был наивен. Внутри дворец, похоже, собрал в себе все элементы роскоши, которые существовали в этом мире. Здесь был фонтан, в котором вместо струй воды имелись струи расплавленного драгоценного металла, дорогого вина и сверкающих камней, каждый из которых стоил целое состояние. На стенах висели гобелены, каждая нить которых соткана из материалов высшей пробы. Пол из благородного камня и дерева устилали шкуры животных, находящихся без малого. На первой стадии духа это звериная ступень развития, следующая за первобытным зверем. Зверь первой стадии ступени духа обладал силой, которой мог распоряжаться лишь безымянный с р е д н е й с т а д и и Любой орган, любой компонент туши такого монстра стоил баснословные деньги, не говоря уже о ядрах, которые и на подпольных аукционах купить было нельзя. И не потому, что желающих продать или купить не нашлось бы, а просто такого количества денег не нашлось бы, с о б е р и все средства с жителей Данатана. Так что подобные сделки осуществлялись исключительно между аристократией и только бартером. А сейчас хаджар стоял в Батфортах п о щ и к о л о т к у в меху небесного тигра, одной из великих легендарных пород зверей. Их сила повелевать синим огнем была на стадии духа практически безгранична, а способность к полету делала настоящей грозой небес. И вот сейчас Хаджар стоял на шкуре этого зверя, зверя, один лишь рык которого мог стереть с поверхности безымянного мира столицу Лидуса. Какие планы? Гелхад, оглядываясь по сторонам, явно кого-то выискивал. Хаджар не очень хотел встречаться с тем, кого собирался отыскать великан в е ч н о й горы. Он прекрасно понимал, что стоимость сердца Анабри превышала даже ту, которую были бы готовы отдать из-за я д р о монстра ступени духа. До приема еще целый час. Дора также взявшая за руку Эйнена. тоже в ы с м а т р и в а л а кого-то. В это время принято заводить полезные знакомства и беседы. Может, пока разделимся, а когда пригласят в зал, встретимся. Хорошая мысль. И том, щелкнув каблуками кавалерийских сапог, первым покинул их, судя по всему, ненадолго сформировавшуюся компанию. Вскоре отделились и они с Галхадом. Они направились к группе людей. которых даже во всем этом пестром великолепии было сложно не заметить. Один лишь факт, что г е л х о т собирался подвести свою избранницу к остальным членам Вечной Горы, уже делал его легенду шитой белыми нитками. Если уж глава клана был так недоволен выбором младшего сына, то тому следовало прятать низ, а не выставлять их отношения на всеобщее обозрение. Пойдем, а вот и Дора утянула в толпе Нена, бросившего напоследок извиняющийся взгляд другу. Хаджар обнаружил себя в одиночестве посреди целого океана незнакомых ему господ. Что же, пожал он плечами. Может здесь хоть кормят сносно? Ориентируясь на запах, Хаджар направился в сторону, откуда доносился самый приятный и сытый из запахов. разумеется, основные блюда подадут только на приеме, но и на этом светском рауте должно было быть чем поживиться. Столь бесхитростная логика, а также натренированное за два года обитания на горе н и насти чутье привели хаджара к столику с холодными закусками. Ну хоть что-то общего, облегченно вздохнул хаджар. оттеснив плечом недовольного таким поведением старшего офицера одной из армий повелителя начальной стадии Хаджар потянулся к мясному ассорти, опомнившись и мысленно прокляв Оруна, он взял со стола вилку и потянулся уже ей. Молодой человек, прошепели ему на ухо, вас не учили манерам? Учили, кивнул Хаджар. Подцепив вилкой кусок мяса, он отправил его в рот. Истинное блаженство! Такой вкусной выделки он, пожалуй, и не ел-то никогда. В том числе и тому, что когда стоишь у стола с закусками, надо либо есть, либо отходить. Я беседую с дамой, вскинулся офицер, средних лет, с сединой, ему явно было не меньше тысячи лет. В последнее время хаджар смог вычленить признаки, по которым можно определить возраст хотя бы повелителей и рыцарей духа. Посмотрев за плечо офицеру, хаджар увидел девушку. Она была, разумеется, красиво, красиво и соблазнительно. В каждом ее жесте, даже в том, как она поправляла волосы, чувствовалась плотская у т е х а Не трудно догадаться, что леди на приеме не отдыхала, а работала. И если кто-то думал, что у адептов не было собственных жриц любви, то такой человек ошибался. Девушка, будучи рыцарем духа начальной стадии, в постели, наверное, могла такое, о чем хаджар и мечтать не мог, просто потому, что не знал, о чем именно ему мечтать. Попробуйте с ней не говорить, а предложить закуску, пожал плечами хаджар. К примеру, кровиную сардельку. Учитывая, что на столе с закусками никаких сарделек, тем более к р о в я н ы х не наличествовало, то намек был более чем явным. Глаза девушки сверкнули гневом и яростью. Хаджар мысленно усмехнулся. В течение пяти лет он работал музыкантом в борделе. Он видел самых разных шлюх, но меньше всего ему нравились те из них, кто забывали, что они шлюхи. Это фифа, на которой денег было больше, чем видел за всю жизнь Лидус, смотрела на окружающих с высока, и это чего-то раздражало. Маленький наглец, надул с и н д ю к о м весьма статный офицер. Он не смог пережить обиду своей дамы. Да я тебя. Что он там собирался сделать, никто не знал. В следующее мгновение на небольшой участок пространства рядом со столом опустилась невиданная могущественная аура. Дорогая шлюха, которую могли себе позволить, разве что высоко поставленные адепты, начав кашлять, тут же ретировалась из зоны поражения. Офицер продержался чуть дольше, но тоже покраснев. бросил прощальный грозный многообещающий взгляд на хаджара и также поспешил убраться подальше. Сам же хаджар, сжав вилку так, что та с легкостью погнулась в его руке, держал давление. Более того, он размышлял, казнят ли его немедленно, если он использует зов и призовет черный клинок, ибо пусть всех а д е п т о в и обезоружили. Но доспехи хаджара и его меч никто не смог бы у него забрать. Они были такой же его частью, как руки или волосы. Кто? -то? Это же я хотел спросить и у вас, юноша, – перебил хаджара слегка рычащий, но все же человеческий голос. На место офицера встал никто иной, как мастер, представленный перед началом турнира лично императором. высокий, стройный в дорогих одеждах и с очень странными, будто искусственными глазами. Вроде в них не было ничего необычного. к а р и и с круглыми зрачками, но этот неуместный тюрбан. Хаджар видел множество подобных уборов в море песка, самых разных, и этот не был необычным. Но что его выделяло, так это абсолютно безалаберный и простейший узел. Такие даже дети в пустыне не использовали. Только те, кто никогда не видел, как завязывают тюрбаны, и никогда прежде сам этого не делал. Я бы хотел поговорить с вами, Юноша, в более приватной обстановке. Рука мастера потянулась к плечу Хаджара. От нее пахло, пахло очень знакомо. Глаза Хаджара расширились от удивления. Не может быть. Прошу прощения, достопочтенный мастер, но я вас опережу. Лицо хаджара омыл запах душистых трав и цветов, а затем чья-то маленькая нежная рука, схватив его за запястье, увела прочь от стола и людей. Незнакомка и хаджар растекли толпу со с к о р о с т ь ю падающей звезды и уже вскоре оказались в темной нише в одном из коридоров. Все, что увидел хаджар, это яркие рыжие волосы и зеленые глаза. Мне нужна твоя помощь, хаджар Дархан. Ее голос звучал несколько резко, но приятно. Кто ты? Я, удивилась девушка, а потом спохватилась. Ну да, ты не можешь знать. Я дочь императора, и мне нужна твоя помощь, чтобы спасти ему жизнь. Заговорщики собираются убить императора, и сделают они это сегодня.